Глава 76. Сара устало вышла из пещеры и с чувством глубокого удовлетворения посмотрела на свои руки. Три недели назад она поднялась на борт Саарда, москованная рамками ненавистных приличий и условностей, почти забывшая, какая она на самом деле. Однако же посреди ужасов шторма и злоключений, насланных Старым Томом, она вновь обрела себя настоящую будто с ее души как с зеркала сняли покров и вытерли пыль невзирая на все страдания она была счастлива как никогда в последние семь часов она сполна применила свой дар врачевательницы и никто не твердил ей что такое поведение противоречит ее положению и оскорбляет ее достоинство. она при всех поцеловала арента. Она могла пойти куда захочет, говорить, что пожелает, и не укорять Лию за то, что та открыто демонстрирует свой ум. В Амстердаме все это будет невозможным. Капитан стражи Дрехт завладел чертежами причуды, и Саре было не на что выменить себе свободу. Лии понадобились бы годы работы, чтобы их воссоздать, но ей не дадут времени. Она достигла брачного возраста, и отец Сары немедленно станет подыскивать подходящую партию. Саре позволят посещать лишь три места, да и то в сопровождении родственников, а отец подберет ей нового мужа из списка претендентов, которых она в глаза не видела. От одной этой мысли хотелось утопиться. «Сара», — тихо окликнул ее Арент, спускающийся по берегу. Она обернулась, и ее радостная улыбка тут же увяла. Арнт был мрачнее тучи. «Что случилось?» «Приведи Лию и Кресси», — попросил он. «У меня плохие новости». «У тебя других и не бывает», — мягко пожурила она его. «Кресси укладывает мальчиков спать. Я перескажу ей позже. А вот Изабель, пожалуй, надо позвать». «Ты ей доверяешь?» «Да, она беременна, Арент, и должна знать, что происходит». Аренд кивнул». Сара привела Лию и Изабель, убедившись, что поблизости никого нет, Арент повел их по склону наверх к лесу. Когда их со всех сторон скрыли джунгли, он рассказал про план Дрехта. Устроить бордель? С отвращением прошептала Сара. Дождь лил не переставая. Мушкетеры строили навесы для припасов и точили колья для охоты, но время от времени бросали голодные взгляды на группку женщин, вязавших рыболовные сети на берегу. И когда он об этом объявит, Лия отвела с лица пряди волос и, дрожа, плотнее закуталась в насквозь промокшую шаль. Поскольку другой одежды у них не было, Сара покрепче обняла дочь. «Наверное, завтра», — сказал Арент. «И, скорее всего, мушкетеры будут держать шпаги наготове». Изабель в ужасе прижала руку к животу. «Надо бежать ночью», — сказала Лия, — «и спрятаться в лесу». «Да, так и задумано, сказал Арент. «Чуть позже я отправлюсь в лес, посмотрю, нет ли там пещеры, где можно засесть и держать оборону. Скажите пассажирам, чтобы были готовы. Дрехт собирается вознаградить мушкетеров вином. Как только они напьются, мы ускользнем». «А что потом? Вся еда и оружие у Дрехта», — сказала Сара. «Рано или поздно он нас найдет». В ее голосе слышалась опасная безрассудная ярость. «Мы не можем ввязываться в бой, Сара», — сказал арант «Это верная гибель. А если сбежим сегодня, то, возможно, сбежим и завтра, и послезавтра, пока не придет помощь», — сказал Арант. «Выживают не победители, а проигравшие. К тому же это ведь остров Старого Тома. Мы сюда не зря попали. Восьмой фонарь наверняка где-то неподалеку». В глазах Сары сверкнула надежда. «По-твоему, мы сможем захватить корабль-призрак?» Возвращение в Ботавию самое меньшее, что он нам должен за все причиненное зло. Эта мысль вызывала пьянящее воодушевление. Послышался голос Дрехта. Он шел по берегу и, приставив ладони к арту, звал наемника. «Мне пора», — сказал Арнт. «Не все пассажиры пойдут с нами», — предупредила Сара. «Но почему?» — изумился Арнт. Одни посчитают предложение Дрехта справедливым, потому что их оно не коснется. Другие решат, что это малая плата за то, что им сохранят жизнь. Не понимаю. «Тебе не приходилось делать такой выбор», — сказала Сара, глядя на Арента сквозь развивающиеся рыжие пряди. «Не беспокойся, мы предупредим всех пассажиров, которые нам симпатизируют. Просто знай, что всех мы спасти не сможем». Они честно смотрели друг другу в глаза. Еще совсем недавно они думали, что погибнут на корабле. Теперь гибель грозила им на острове. Между ними больше не было ни преград, ни секретов. Сардам забрал у них многое, но зато не оставил никаких тайн. «Тогда спасем, кого сможем», — сказал Арант.